Глава 17. Северные горы На стенах древней дворфийской цитадели, которой сейчас владела племя Острые Зубы, стоял старый колдун орков Газад, опираясь в тогнутый посох с черепом. Его темные глаза оценивающе смотрели на армию, занимающую пещеру перед цитаделью. Полсотни лет прошло, как она стала домом для племени, ведь когда-то и он с сородичами также размещал воинов перед могучими стенами нами с головой волка ничего не говорил о колдуну. Таких племен здесь, в глубинах, он не знал. Значит, кто-то с верхних пещер решил занять место племени и забрать их добро. Колдун от этих мыслей зловеще улыбнулся и крепче сжал посох. Сколько было таких наглецов, чьи сердца он позже вскрывал на алтаре бога. Чары колдуна и металла, оставшиеся после дворфов, много раз спасали племя. Так же будет и сейчас. Тем временем вражеская армия увеличивалась все новыми отрядами, а мысли колдуна становились все темнее. В глубинах под Северными горами давно уже все поделено, и никто не допускал усиления чужого племени. Против таких сразу созреет союз племен, и поэтому лишние рты уходили еще глубже под гору, либо вверх в поисках лучшей доли. В его племени было около тысячи бесполезных гоблинов и три сотни орков. Для защиты от других племен набегов более чем достаточно. Но, кинув взгляд на ровные ряды вражеской армии, колдун понимал — справиться будет трудно. В его жизни было много славных битв, доступных женщин и кровавых жертв Громашу. Поэтому, даже в случае поражения, он покажет врагам. Победа не будет легкой. Когда отряды армии выстроились напротив цитадели в недосягаемости луков гоблинов и орков, от войска отделился одинокий гоблин. В одной его руке было длинное копье с бунчуком, а в другой — красная тряпка, что означало переговоры. Весь важный от своей миссии он неторопливо приблизился к стенам и произнес... «Я Гроги, посланник великого рода ледяного волка. Несу весть войны для вас. Встаньте под знамена с волком, поделитесь своими женщинами сокровищами, и тогда останетесь живы. Времени подумать у вас нет. Ответ нужен прямо сейчас». Газат усмехнулся, направил посох на гоблина и произнес плетение огненного луча. Дикие крики сжигаемого гоблина были самой сладкой музыкой для старого колдуна. У него еще достаточно угощений для всех нежданных гостей. Не успело еще тело посланника упасть, как гоблины-лучники разошлись в цепи и направились на дистанцию выстрела. Единственное, что отличало этих гоблинов от тысяч своих собратьев, стреляли они только залпом и по команде. Как слышали некоторые ветераны, это был личный приказ вождя скрип натягиваемой тетивы, взмах рукой крепкого гоблина и сотни стрел обрушились на стены цитадели. Залпы стрел мешали лучникам на стенах стрелять в ответ. Единичные выстрелы не считались и не наносили большого урона. Град стрел наводил панику на защитников цитадели, буквально усеяв весь двор посланниками смерти. Даже колдун орков спрятался от стрел в башне, готовя свою темную магию. После нескольких залпов лучников отряды гоблинов с лестницами направились к стенам. Хотя гоблины всегда были слабыми противниками против орков, тысячи пехотинцев-гоблинов с не самым плохим вооружением под командованием опытных хоб-гоблинов представляли проблему для любого противника. В любом случае, гоблины всегда начинали битву, получая на свои головы камни, кипящую воду, стрелы и заклинания. Поэтому старейший Натран не стал ничего менять в тактике Орды, А подготовленные отряды орков и хоб-гоблинов ждали момента, когда гоблины смогут закрепиться на каком-либо участке стены. Тран смотрел, как сотни стрел падали на стены цитадели и находили свои цели. На ровные ряды воинов, готовых обрушиться на врага, и сердце его стучало сильнее. Именно ради такого момента нужно было жить. Когда под рукой есть сотни воинов, готовых по его приказу отправиться убивать и умирать. Пока Тран с одухотворённым лицом рассматривал поле боя, Трувор с Барендом и вся сотня воинов, с которыми они пришли, была в резерве. «Ха, всё-таки Са, интересный юноша. Никогда не думал, что буду смотреть, как гоблины убивают других гоблинов. А мы, выходит, получаем все сокровища», — радостно говорил Баренд. В то же время было видно, что он в шоке от картины, которую сейчас наблюдает жалкий пивной бочонок. Не думай, что сокровища орков будут твоими. Все, что будет найдено, принадлежит роду. Ну, небольшие доли воинов, конечно, будут». Трувор достал свой огромный меч и ждал команды к атаке. «Для нас с тобой в данный момент разные вещи могут называться сокровищем. Для тебя золотые драгоценные камни, для меня — древние знания, артефакты из записи наших предков». «Такое сокровище можешь забирать, мне не жалко». Тран сказал, его разведчики нашли еще несколько цитаделей дворфов и какие-то древние руины, так что работы всем хватит. Боюсь, что наши гоблины кончатся раньше, чем те места, которые нам нужно посетить. Когда-то, по преданиям нашего рода, Северные горы были одним из королевств дворфов, так что цитаделей здесь должно хватать. Мы тоже жили в одной из цитаделей в этих горах, но это было очень давно. Барон задумался о чем-то своем, после чего продолжил. Здесь также скрывается столица королевств северных дворфов Кадгандал, разрушенная многие сотни лет назад ордой орков. Гоблины все никак не могли закрепиться на стенах. Стрелы защитников, огненные заклинания колдуна и топоры орков уничтожали один отряд гоблинов за другим. Но вот взметнулся бунчук одного из отрядов. Похоже, гоблинам удалось закрепиться на стене. И тут же по зычной команде Трана орки с хоп-гоблинами двинулись вперед. Как бы ни был силен колдун, с армией ему не справится «Барант, пошли развлечемся, а то там без нас всех убьют. Возьми десяток своих воинов, и я столько же, остальные пусть в резерве будут. Вдруг к племени орков помощь придет». Трувор не стал ждать ответа Дворфа, тем более, примерно зная ответ воршлевого бардача А сразу начал отдавать команды воинам своего отряда когда небольшой отряд дворфов и варваров добрался до стен цитадели. Там уже вовсю шла рубка. Орки и хобгоблины теснили защитников цитадели на протяжении всей стены. То и дело, со стен падали трупы и просто замешкавшиеся воины. Трувор не стал долго думать, да и так было видно его нетерпение. Крикнув что-то воинственное, он начал быстро забираться по лестнице. Барант, крича проклятия в адрес безголового варвара, Прикрываясь щитом, полез за ним. Дворф, ругаясь на своем языке, продолжал подниматься по лестнице. И как только поднялся на стену, перед его глазами открылась картина битвы. Кучи трупов гоблинов были навалены повсюду вперемешку с защитниками цитадели. Сотни стрел были воткнуты в деревянные части цитадели, а запах крови и внутренностей пропитал, как ему казалось, даже каменные стены. Яростные вскрики и боевые кличи, чавкающие звуки ударов топором по телу, дикие крики и хрустящие как ветки кости. Какофония звуков могла бы сбить с толку неподготовленного воина. Но Баран, опытный воин, вовремя успел поднять щит и отбить прилетевшую стрелу. После чего нашел глазами трувора, который со своим огромным мечом был похож на мясника, залитого кровью с ног до головы. На рядом с ним кругом были обрубки Сел, словно внезапно открылся малый филиал бездны. Адворфа вздохнул, ударил молотом по черепу ползущего безнокорка и побежал защищать спину друга. Постепенно битва спустилась со стен во двор, где воины Орочева племени отступали, огрызаясь ударами. Стоило признать, что противник был достойный. Хорошее вооружение и боевой опыт сокрушили немало молодых воинов рода. Но все в этой жизни подходит к своему концу. Когда воинов-орков оказалось не более полусотни, они встали на защиту в главном здании. Уставший Газад смотрел на женщину молодых арчат племени, понимая, если биться до конца, то племя, из которого вышло немало известных воинов и даже таких, как он, колдунов, сгинет бесследно. Колдун растолкал своих воинов и вышел к врагу, цепко держась за посох. «Стойте! Хватит смертей! Мы можем умереть все! Но прежде громко хлопнуть дверью! Если понадобится, я положу на алтарь всех своих родичей, но проведу ритуал призыва демонов. И прежде чем вы загоните их обратно, от вашего войска останутся жалкие ошметки. Я буду говорить с вашими вождями». Довольный Трувор вытирал кровь со своего меча чьим-то плащом и налитыми кровью глазами искал новых врагов, понемногу отходя от битвы. Барант выправлял на скорую руку щит, удар здорового орка выгнал его в другую сторону. Тран слушал доклады командиров, когда подошедший воин передал ультиматум колдуна. Думая, лжет тот или нет, решил все же послушать предложение колдуна и позвал варвара с дворфом на переговоры. Когда подошла троица предводителей, сказать, что колдун был удивлен, значит ничего не сказать. Здесь в глубине трудно было найти такое смешение раз. В большинстве случаев все три представителя уже вонзили бы друг в друга свое оружие, и ему было очень интересно узнать, почему они сражаются вместе. «Говори, колдун, что хотел сказать. У нас мало времени». Тран не был настроен на долгие разговоры. Потери гоблинов и молодых орков были ужасны. Во многом из-за заклинаний стоящего рядом колдуна. А это могло значить одно. Скоро его сородичам придется проливать свою кровь в первых рядах. «Мое племя потеряло сегодня почти всех своих воинов. Но живы дети и женщины, а значит, живы и наше будущее. «Поэтому мы готовы дать вам дань золотом, чтобы вы ушли отсюда. Иначе, как я сказал твоим воинам, я вызову демонов, и смерть будет не самым страшным, что случится с вами». Газад говорил и с трудом сдерживал ярость. С каким бы удовольствием он вырезал сейчас сердце этого хоб-гоблина. Тран хотел сказать что-то злое, но передумал и переложил ответственность на Трувора, как представителя вождя. Тот кивнул, закинул меч в ножны и вышел вперед. «А теперь послушай, колдун, сюда. Мы готовы перестать резать твоих соплеменников только в одном случае, если вы отдадите все добро. Но этого было достаточно перед битвой. Сейчас мы потеряли много воинов, и наши клинки жаждут крови, а значит, потери нужно восстановить. Ты со своими воинами вольешься в нашу армию, поклянешься не вредить и станешь биться под нашим стягом пока не сдохнешь. Только после этого твое племя будет жить. Нам плевать на демонов и всех остальных тварей. Нет на севере воинов сильнее, чем в роду ледяного волка». Воины поддержали слова Трувора ударами в щиты. Кто-то завыл по волче, остальные просто одобрительно гудели. «И да, колдун, у тебя нет времени на то, чтобы подумать. Либо соглашайся, либо за нас снова начнут говорить мечи». Трувор, положив руки на свой меч, смотрел в глаза колдуну. Колдун думал смотрел на воинов, которые не испытывали ни капли страха перед его угрозами. С одной стороны, он ужасно сильно хотел наказать своих врагов. С другой, он был единственной надеждой защитой своего племени. Поэтому, выдохнув, он произнес. «Я согласен». «Но вы со своей стороны поклянитесь, что не убьете моих родичей!» Ему никто не стал отвечать, а просто стояли и ждали. Два хоб-гоблина в чешуйчатых доспехах и закрытых шлемах с трудом несли походный алтарь. Дождавшись, когда воины подойдут ближе, Трансус Мешко повернулся к колдуну. «Это походный алтарь нашего рода. Именно на нем мы и принесем клятвы. Тяжелый день наконец-то подходил к концу, и баронт был рад этому. Как никогда. Опытный воин и клевик, всеотца, он давно уже перестал чему-либо удивляться, но сегодня чуть не уронил боевой молот себе на ногу. Когда он отправился в поход под северный горы, то думал, что союзный род выставит грязную орду орков и гоблинов, как обычно они и выглядят. на реальности его ошарашила. Перед ним предстало войско, разбитое на отряды и четко выполняющее приказы своих командиров. По крайней мере, старалась выполнять приказы. Пусть и не закованные в сталь, но даже у гоблинов был хороший деревянный щит и шлем на голове. Да и у многих кожанки не самые плохие. Противник был не намного хуже. Про колдунов-орков он слышал очень редко. Только у могучих вождей и королей-орков бывало по несколько колдунов. А здесь, среди небольшого племени, далеко не самый слабый колдун. Вооружение воинов племени пусть по орче кривое но доспехи из дворфийской стали гоблины мелкие трусливые твари обычно бежали как только получали достойный отпор а здесь бились с яростью берсерков и вообще вся битва была кровавой и беспощадной к врагу но это еще все как то можно было понять а вот когда стороны начали произносить клятвы друг другу появился дух рода барант вздохнул и успокоился. Он точно не думал, что у юноши в роду дух такой силы, способный на проявление в мире живых. Это ж какую силу он набрал. И главное, когда это произошло, непонятно. Правда, и колдун тоже был очень счастлив. После того, как дух проследил за тем, как стороны принесли клятвы, он пропал, успокоив всех. Колдун, под впечатлением от клятвы, приказал своим воинам опустить топоры и показал сокровищницу. Тут дворф снова вздохнул и приложился к кружке с какой-то бурдой, выставленной орками, которой они, не жалея, выкатили несколько бочек. Может, его и траванут этим полом, но по мозгам оно шибало знатно, а сейчас как раз этого не хватало. Понятно, что оркам особо некуда девать золото, но не в таких же количествах. Три здоровых сундука, забитых монетами, драгоценными камнями и бижутерией. Сразу отрезвили Трувора. Он тут же начал отдавать приказы на охрану такого богатства. Но Барон шел не за этим, хотя и он удивился такому количеству золота. Понимая, что золото ему не видать, Барон направился дальше исследовать сокровищницу. Ему показалось даже странным, что в целом перед ним предстали не горы мусора, а разложенное по порядку добро. Различная глиняная утварь, доспехи, оружие, старые статуи, куча истлевших книг и много еще разных интересных вещей. И его усилия окупились. Он нашел то, ради чего дворфы отправили под горы своих воинов. В углу сокровищницы были навалены пыльного цвета металлические статуи, похожие на полный доспех дворфов. Подойдя ближе, барант обратил внимание на клеймо в виде щита и молота на плечи доспеха, и тогда его по-настоящему потрясло это открытие. «Полный доспех стражи храма. Использовать его могли только личные паладины этого бога, либо клирики». Мало кто знал, что доспехи сделаны из неизвестного сплава с примесью мифрила и стоят куда больше, чем три презренных сундука с золотом. Два десятка доспехов стоили, как вся цитадель. И как объяснить все это трувору, он не понимал. А ведь тогда долг рода Грифона перед родом Ледяного Волка возрастет на пожизненную кабалу. Он не мог не забрать эти доспехи. Это достояние даже не рода, а целой нации. И дело не в металле, из которого они были сделаны. У дворфов хватало мифрила. Все дело в истории, когда они были произведены. Это был расцвет дворфийских империй и королевств. Экспансия шла во все стороны. Появлялись новые технологии обработки металлов и создания артефактов. Но была лишь одна проблема у расы дворфов. Полная неспособность к тайной магии. Первые клирики и паладины дворфов носили эти доспехи с доступом к божественной магии. Ещё некоторые старики говорили, доспехи выковал сам всеотец для своих жрецов. Там же в углу находился и сам алтарь бога, его ценность невозможно было посчитать. Да и он сам бы набил кулаками морду тому, кто решился бы посчитать, сколько стоит алтарь всеотца. Баронда сложно было назвать полноценным клириком, обучение не было завершено до конца. Бывший жрец Рода успел обучить его лишь привычным таинствам и молитвам, поэтому он мог пускать пыль в глаза, говоря всем, что он клирик. Божественные заклинания все равно были недоступны. Отогнать и уничтожить нежить — единственные способности, доступные ему на данный момент. И то многие считали это великим даром Бога. Сейчас же он мог обратиться с помощью алтаря напрямую к всеотцу и узнать решение о себе. Решительно допив одним махом кружку с орочьим пойлом, дворфу вытер усы с бородой и не с самой твердой походкой направился к алтарю. Хотя сокровищница охранялась, воины не препятствовали дворфу и даже не спросили, зачем он пришел, хотя тот придумал уже целую историю. Добравшись до алтаря, барнд согласно древним канонам, попытался поделиться своей жизненной силой с алтарем, чтобы тот проснулся от долгой спячки Неожиданно алтарь откликнулся и начал тянуть из него его жизненную силу. Дворф упал от слабости на пол, думая, что ему настал конец. Как все закончилось, и в его голове раздался голос. «Давно ко мне обращались через этот алтарь мои дети». Да еще так неумело и грубо. Рассказывай, дитя камни. кто ты и как осмелился потревожить своего отца.